Глава восьмая. С утра я был уже в нашем доке. Гэл и Дин сидели в кают-компании модуля и ожидали капитана. Я им стал рассказывать о своей поездке на курорт в разные забавные случаи. Рассказал о клубе дручунов. Это их здорово развеселило. Когда я рассказал, как там дрались мои девчонки, они от смеха чуть со стульев не свалились. Оба решили обязательно слетать туда в следующий отпуск. «А сам-то чего не дрался?» – спросил Гэл. «Да не могу я так». Пуебивал бы там кучу народу и загремел на катергу, оно мне надо. Девчонки вот могут не применять навыков абортажников и драться, как обыкновенный шпана. Другие тоже, наверное, могут. У меня боюсь не получится, а проверять не хочу. Конечно же, сдерживать себя я бы смог, только зачем мне это? Просто так размахивать кулаками получается неизвестно за что по морде? Как-то неинтересно. Если мне захочется расслабиться таким образом, я лучше схожу на нижние уровни и сверну шею нескольким бандитам, и я расслаблюсь, и обществу польза. Наконец подошел капитан. Мы поздоровались. «Как вы знаете, трофеи я распродал. Предварительные итоги Гэл и Дин уже знают. Более подробно доложу на общем собрании офицеров через два часа. Тогда это и все узнаешь, Ник. А сейчас нам надо решить, чем заниматься дальше. Из СИП поступило сообщение, что мы им понадобимся где-то через полгода. Отказаться, сами понимаете, мы не можем. Вот эти полгода нам и надо чем-то занять людей. На станции у нас сложилась репутация очень надежного и удачливого отряда, так что предложений много». В основном по сопровождению конвоев торгашей. Есть пара предложений от корпорации по нападению на базы их конкурентов в составе эскадры наемников. Что скажете? Начнем с младшего. Не к тебе слово. Жаль, что мы не можем соскочить с крючка СИП. Но что есть, то есть. Однако после выполнения их заданий желательно больше не попадать к ним в долги. Рано или поздно они нас подставят. Дальше. От предложения корпорации надо категорически отказываться. Командовать из кадра они наверняка пооставят своего, а это для нас верная гибель. Чужаков жалеть никто не будет. Да и мы не приучены драться в составе из кадры, мы одиночки, так что остаются только конвой и торговцы. Отработаем взаимодействие, может и подеремся, но это самый безопасный вариант. Еще помните, как мы из засады взяли пиратский конвой? Вот узнать бы маршруты пиратов в диком космосе и пощипать там пиратов. И выгодно, и интересно, и не очень опасно. «А по конвоям решать тебе, капитан. Только у меня просьба. Не бери сопровождение конвоев по внутренним системам. Очень уж скучно. Лучше по фронтиру. А если попадется с заходом в дикий космос, то совсем хорошо. Там-то наверняка подеремся». «Согласен с Ником?» – высказался Гэл. «Только вот насчет драки не согласен. Лучше уж поскучать. Если надо будет драться, будем драться. А искать драку самим глупо. Но и по внутренним системам кататься бессмысленно. Платят там копейки. Тут Ник прав». Полностью согласен с Геллом, сказал Дин. Ну что ж, я вас понял, подвел итог капитан. Я и сам придерживаюсь подобного мнения. Из этого и буду исходить при выборе контракта. Так, Ник, теперь к тебе вопрос. Ты когда составишь каталог наших артефактов? Ты сколько раз мне уже обещал? Я и даже продать без каталога не могу. Валяется это барахло мертвым грузом, а ведь стоит больших денег. Да когда мне этим было заниматься? Возмутился я. И не разбираюсь, я в них ни хрена. Я, конечно, мог составить этот каталог и артефакты мог все распознать. Вот в этом ты и была засада. Я мог описать предмет, о котором никому ничего не известно, и сразу возникнет вопрос, откуда я это знаю. А вопрос возникнет, если капитан надумает продавать артефакты, то консультировать покупателей будут специалисты по артефактам, а они сразу это заметят. А чтобы не возникало такой ситуации, мне придется долгое и нудно определять, что известно на каком-то артефакте, а потом уж его описывать. Да и не было там ничего интересного. Я, конечно, всех артефактов не просматривал, но и то, что увидел, навевает только грусть. Карандаши, батарейки, ученические сумки и тому подобное. Видно, археологи наткнулись на разрушенную древнюю школу. А мы тем более не разбираемся. Между тем продолжал на меня наседать капитан. У кого изучена база по артефактам? Вот и займешься. В Гиппере все равно делать нечего. И скучно не будет. Да я тут базы кое-какие прикупил, хотел поучиться. И какие базы? Юрист, экономика, торговля, финансы. И зачем тебе это? Хотя если ходит шучи, но чтобы по возвращении с похода каталог мне предоставил. Хорошо, предоставлю. Потом уже просто болтали в ожидании общего собрания офицеров. Гела рассказал капитану о клубе дрочунов. Капитан долго смеялся. Надо же, и это на нашей клановой планете, а я и не знал. Сознайся, Ник, это ты приложил к этому своей ручки. Нет, я тут не причем. А вот мои девчонки, да, приложили, стояли, так сказать, у истоков. Ну надо же и наложниц подобрал подстать себе. Вот ведь оторвы. Встали подходить офицеры отряда. Когда все собрались, капитан начал говорить: "Хочу доложить о трофеях. После их продажи у нас на руках появилась очень неплохая сумма кредитов – один миллиард сто шестьдесят миллионов. Из них девятьсот двадцать миллионов заработал Ник на своем корабле. Поэтому предлагаю всем, кто непосредственно участвовал в захвате ротанцев, выдать двойную долю, а Нико выплатить премию в размере десяти процентов от этих денег." Все согласны? Я не согласен. Влез я. Предлагаю не увеличить мне долю, а то получается двойная премия. Десяти процентов в виде премии мне за глаза хватит. Ну что ж, это твое решение. Остальные согласны? Все, конечно, согласились. Денег мне, естественно, было жалко, но с другой стороны меньше будет завести. В своих-то я уверенно, от новеньких кто знает чего ждать. Ну а денег у меня было и так навалом. Мне еще на банковских чипах больше трехсот пятидесяти миллионов осталось. и больше 80 миллионов премий, да еще пять капитанских долей, получается свыше 100 миллионов. Куда мне столько? Потом обсуждали разную мелочевку. В конце собрания капитан сказал: "Можете расходиться по домам, у кого они есть, но всем быть в постоянной готовности. Думаю, дня три у нас есть, но могу вызвать и раньше. Все зависит от подписания контракта". И он нас распустил. Я пошел на свой корабль, поболтался с Кином. Он доложил о готовности корабля. Все было в порядке, корабль готов к походу. Пошел попрощаться с капитаном и Гелом и отправился домой. Когда ехал в такси, звякнула банковская иконка. Посмотрел, пришло восемьдесят два миллиона восемьсот тысяч. Ага, премия уже пришла, еще и по далам Нихила получил. Перевел девчонкам на счета по пять миллионов. Если со мной что случится, пусть ушани не будут бесстудить. Когда пришел домой, девчонки были какими-то растерянными. Них, сказала Кира, нам на счета пришло по пять миллионов. Это я вам переслал. Но зачем у нас а так денег полно? А чтобы было, я тут премию получил, вот и решил вложить какую-то часть своих женщин. Но зачем нам? У нас и так все есть, а главное у нас есть ты. Или опять будешь твердить на всякий случай, на всякий случай? Вот именно на всякий случай. Какую же премию ты получила, если делаешь такие подарки? Ну это, конечно, лин. Это не подарки, это вложения. Ты же изучала базу финансы. Да ты что, я к ней еще и не приступала. Сейчас учу экономику. А сколько же ты получил? Получил я около 80 миллионов. Ничего себе премия, а за что? За что? Могу сказать, если обещаете не злиться. Как можно на тебя злиться? Я опять пощипал ваших земляков. И я вкратце рассказал им о том, как расчехвостил их земляков. Эдит, конечно, опять поплакала. Опять стала причитать, что с таким поведением меня рано или поздно убьют, и они останутся совсем одни. К ней присоединились остальные. Чтобы прекратить это безобразие, я приказным тоном сказал. Прекратить. Быстро собираться. Идем отмечать получение премии. Это их сразу привело в порядок. Они кинулись одеваться. А если женщина начинает одеваться, то ни о чём другом, кроме как об этом, она думать уже не может. А если одеться надо на какое-то мероприятие, то всё, туши свет. «Даю вам полчаса», – рявкнул я. Сам стал выискивать в глонете кабак поприличней. Решил тоже переодеться, не идти же в комбинезоне. Через полчаса все стояли у дверей уже готовыми. Мы вышли, сели в такси и поехали в ресторан. Он находился в вип-зоне, здесь я ещё не был. Знакомых у меня здесь никаких тоже не было, а просто так сюда тащиться смысла не имело. Никаких учреждений, только магазины и рестораны. Да их не так уж и много. Три или четыре на весь уровень. Здесь даже встречались коттеджи, что для станции, в общем-то, просто глупо. С травкой у дома, с кустарниками. Хорошо, хоть деревьев не насажали. Хотя наш район мне нравится больше. Он не такой крутой, конечно, зато живой. У нас постоянно снуют люди, работают офисы. Да один только торгово-развлекательный комплекс чего стоит. Жизнь кипит. А здесь даже не видно никого. Ресторан нам, в общем-то, понравился. Официанты, люди, живая музыка. Но когда я выбирал ресторан в Голанете, я выбрал первый попавшийся в веб-зоне и даже не почитал ничего о нем. Здесь не танцевали, а девчонки не представляли себе праздника без танцев. Музыка была, ну, какая-то вязкая и нудная, какой-то медленный скрежетание и скрип. Идит назвала имя композитора, но оно у меня сразу вылетело из головы. Он написал эту музыку около пятисот лет назад, это считалось классикой. долго переносить эту классику мы не смогли, поэтому поели и сразу смылись оттуда. Поехали в наш развлекательный центр, в ночной клуб, а там что, дорвались по полной. Домой заявились поздней ночью, благо идти было всего ничего. Правда по пути какие-то пьяные придурки попытались пристать к моим девчонкам, но так без всякого энтузиазма. Поэтому я их даже колечить не стал, только вырубил. Но зубов они точно не досчитаются. Правда это уже не я, это девчонки с удовольствием попинали их ногами. Но, судя по одежде, ребята не бедствовали, так что попарить часов в хорошей медкапсуле, и все с ними будет в порядке. Дома сразу завалились в постели, почти сразу заснули. Встали поздно и долго еще валялись в постели, просто болтая. Ну, не только болтали, конечно, но в основном болтали. Я им сообщил, что завтра или послезавтра ухожу сопровождать караван. Правда, еще не знаю, куда, но какая разница. Не будет меня месяца два-три, так что и можно спокойно заниматься учебой. Я, когда вернусь, подниму их из капсул. Сегодня, да и завтра, если меня не вызовут, решили провести дома. Лин пошла готовить нам завтрак, а мы отправились в ванную. Потом завтрак, потом обед, потом ужин. Так и прошли два дня, тихо и спокойно. Вечером третьего дня вышел на связь капитан и приказал прибыть к девяти утра в док. Мы сразу завалились в постель, чтобы наверстать на два месяца вперед. Хотя, как говорится, перед смертью не надышешься. Все равно через пару дней начну о них скучать. В девять утра я уже был в доке. Капитан пригласил меня единоразосказал, куда летим, объяснил маршрут, поведал о составе каравана, объяснил порядок входа в гиперы выходы в системы, короче, выдал полетное задание. Летели мы, в общем-то, недалеко на станцию во Франтире в нашей зоне ответственности, близко к дикому космосу. Это уже была, можно сказать, пиратская территория. Чем ближе к дикому космосу, тем больше пиратов. Это понятно, есть куда удирать. Полет туда и обратно продлится ориентировочно полтора месяца. А вот когда вернемся, нас ожидает поход аж на четыре месяца. Тоже во фронтир, в дальний от нас конец зоны ответственности Республики Консей. Но об этом контракте капитан расскажет позже, тем более что он еще не подписан. Через час мы покинули станцию. С торгашами встретились на рейде. Всего у них было пять транспортов. Разогнались и прыгнули в гиперпространство. Я вышел из рубки и пошел к ГЭЛу поболтать. «Привет, Ник, уже соскучился?» «Да, вот зашел поболтать, очень уж к себе идти не хочется». «Что так?» Там стоит этот проклятый контейнер с артефактами. Капитан все-таки впихнул мне их. Ну, его тоже можно понять. Дорогой товар и лежит мертвым грузом. Собирали-то их под тебя. Но раз уж у тебя ничего с ними не получается, то лучше их продать, сам понимаешь. Да все я понимаю. Только вот возиться с ними все равно неохота. Ладно, давай посидим, сок попьем. Слушай, Гэл, я вот спросить хотел. Тут недавно копался в Галанете и наткнулся на сайт рабского аукциона нашей станции. Так там рабов продают совсем немного и по довольно высокой цене. И что тебя удивляет? Ну как что? Вот в нашей зоне ответственности немало населенных планет. Прилететь туда, набрать рабов и продавай себе? А кому они нужны? Не понял, но продают же. А ты не обратил внимания, какие рабов продают? Продают с нейросетями, а если без сетей, то обязательно указывается и и. И он не меньше девяносто единиц. А на этих планетах остались одни дикари, тупицы. Кому они нужны? А куда умные делись? Да наши работорговцы и потаскали, не сами, конечно, местные их им и продали по дешевке. Вот представь себе, что на протяжении сотен лет на планете идет охота на более-менее сообразительных людей. Много после этого лет через 500-600 останется не дураков. Сам понимаешь, если мама дурак, папа дурак, то ребеночек умным наверняка не будет. А если еще и дедушка с бабушкой, и прадедушка с прабабушкой и так далее тоже дураки, то ребеночеч на сто процентов будет тоже дурак. Как же они не выродились еще? А они и вырождаются. Там сейчас одни тупицы живут. Скоро опять каменными топорами размахивать начнут. А в других зонах ответственности? А ты думаешь там по-другому? Да то же самое. Только гребут не в рабство, а сажают чуть ли не на пожизненный контракт. И тоже уже несколько столетий. Так что и там с нормальным ИИ не найдешь. А если у человека низкий ИИ, то что с ним делать? Не рассеть ему не поставить, она просто не приживется. И что? Работать он не может. Даже слугой в доме вся бытовая техника требует не рассети. «Да нигде он работать не сможет. И кому такой нужен?» «Да, дела. Слушай, тогда получается, что слова «дикие» и «тупицы» синонимы?» «Ну да, так и получается», — рассмеялся он, уже понимая, куда я клоню. «Так ты не знал, что ли?» «Да откуда я мог знать-то? Мне кто-нибудь объяснил?» «То-то я смотрю, ты так, с такой гордостью всем заявляешь, что ты дикарь с дикой планеты. Я думал, ты прикалываешься», — уже хохотнул он. «Я вовсе не всем заявлял, а так иногда проскакивала. И потом на нашей планете с интеллектом у всех в порядке». «Это мы с тобой знаем, капитан знает, кое-какие ребята знают. Но остальные-то не знают. Все, Ник, иди уже к себе, а то уморешь меня». Я встал и ушел. Вот ведь, зараза, только настроение испортил. Ну и я хорош. Надо побольше учиться и не стесняться спрашивать. У нас на Земле ведь тоже так. Вон, французы считают гальского петуха своим символом. А если назвать какого-нибудь француза петухом, то он этому еще и рад будет. А попробую в России кого-нибудь петухом назвать. Сразу в рыло получше. И хорошо, если один раз. Ладно, займусь артефактами. Я пришел в свою каюту, взял контейнер с артефактами и высыпал их на пол. Чего тут только не было. Но в основном всякая ерунда. Палочки для письма вроде наших ручек, батарейки, школьные сумки, свернутые, конечно. В свернутом состоянии такая сумка представляла собой небольшой цилиндрик вроде пальчиковой батарейки. Но по мысленной команде она разворачивалась в небольшую сумку. Сворачивалась и разворачивалась она, независимо от того, есть внутри что-то или нет. Определить можно было по весу. Если батарейка тяжелая, то в сумке что-то есть. Если легкая, то сумка пустая. Такая сумка привязывалась к хозяину и пользоваться ею мог только он. Привязка за столько тысячелетий ослабла, и я ее легко снял со одной самой тяжелой сумки и привязал ее к себе. Разведчик я или не разведчик, не зря базу учуил. По мысленному приказу она развернулась. Я открыл сумку и высыпал все из нее на стол. Вещи обыкновенного пацана. Как определил, не было ни кукол, ни цветных лоскутов, ни зеркальца. Ну какая уважающая себя девчонка выйдет из дома без зеркала? И сейчас, и десятки тысяч лет назад. Ничего интересного я в сумке не нашел. Единственное, что прибрал, это еще одну свернутую сумку без привязки, но пустую, и планшет. Планшет, на удивление, сразу включился. Язык был цивилизацией Джора. Знал я его прекрасно, все-таки язык врагов. Разбираться с планшетом я пока не стал, просто прибрал его в свой рюкзак. Запасная сумка, кстати, работала намного быстрее старой. Видно, энергия у той подходила к концу. Заряжалась такая сумка от тела хозяина. В основном менты энергии. Но нужны ей были такие крохи, что это даже приборами определить было сложно. Про такие сумки я знал из базы знаний. Правда, рассматривались там солдатские и офицерские сумки. Ну какая разница, принцип-то один. Больше ничего интересного для себя я не нашел. Нет, были, конечно, интересные вещи. Например, кресло нашего имперского производства. Небольшой параллелепипед, раз в пять меньше спичечного коробка в свернутом состоянии, и очень удобное кресло в развернутом. Подзаряжалось от сидящего в нем. Можно было заряжать, нося его просто в кармане. Кстати, обе свернутые сумки я положил в нагрудный карман комбинезона, пусть заряжаются. А кресло убрал в общую кучу, ну его нафиг. Еще разверну его где-нибудь по глупости или по пьяни, а кто-нибудь увидит, сразу спалюсь». В каталоге базы артефактов река сумке говорилось, что это неизвестный предмет неизвестного назначения и давалось его внешнее описание, хотя и трехмерное изображение тоже было. Эти придурки даже сумку открыть не смогли, хотя как бы они ее открыли. Про привязку только хозяина они не знали, а если бы и знали, снять с их знаний они ее все равно не смогли бы. Всего было 118 артефактов: из них Джоры 83, Импери Атлан 14 и каких-то неизвестных 21. Эти неизвестные были какими-то странными, как будто сделаны нечеловеческими руками. Видно, Джоры каких-то нелюдей как где-то горбанули. Да, интересные предки были у здешних людей. Тут и пиратов столько, да и остальные пограбить не против. Пример – аратанские наемники. Видно, страсть к грабежу по наследству передавалась сильнее всего. С каталогом я разобрался часов за шесть. Если предмет был описан в базе, то переносил целиком описание в свой каталог. Если предмета не было в базе, то делал его объемный снимок и давал краткое описание. Всего из ста восемнадцати артефактов в базе было описание на девяносто шесть, остальные неизвестны. Из двадцати двух неизвестных четыре были имперскими. Все были бытового назначения. Даже подушка присутствовала. Вот хохма будет, когда ее смогут развернуть. Целые нии будет несколько лет биться. Наконец развернута эта подушка. Не завидую я их директору. Контейнер с артефактами я оставил в каюте. Решил в свободное время попробовать активировать артефакты не людей. Ведь если Джоры смогли это сделать, почему я не могу? После этого, наконец, пошел спать. Остальное время я учился. Никого по пути мы не встретили, это радует. Подраться, конечно, можно, но это уже стало приедаться. Видно, не отошел еще от прошлых драк. Войну это назвать нельзя, обыкновенная драка. Как-то все просто, рутинно, ох, не накаркать бы. Лучше уж пусть все будет спокойно, хотя по-другому и быть не могло. О нашем караване мало кто знал, так что и пиратов навести некому. А вот когда полетим обратно, тут уж лучше не зевать. Станция-то пиратская? Нет, принадлежит она, конечно, вполне благонадежному гражданину, но всем понятно, что заправляют там пиратские кланы. И хотя пираты, базирующиеся в арварской зоне ответственности, стараются арварцев не трогать, но кто его знает, что им в дурные головы сбредет. Наконец прилетели на станцию. Торговцы обещали управляться с погрузкой и разгрузкой дня за три. Капитан разрешил посменное увольнение. Мы с Гелом пошли прогуляться по станции. Она была чуть меньше нашей, но все равно довольно крупной. Гел, нахрена здесь такая большая станция? Это же задворки цивилизации, спросил я. А подумать, ты же знаешь, что здесь базируются несколько пиратских кланов. Отсюда они уходят в набег, сюда возвращаются. Это для них как транзитные станции. Сюда для них привозят различные товары. Самим то они здесь ничего не производят. Производство здесь открывать нет смысла. В любой момент можно лететь из кадров КС или конкуренты и порушить все. Так что это чисто торговые станции. Ну а где торговли там всегда крутится масса народу. А чем здесь торгуют? Награбленным что ли? А чем же еще? Ты думаешь, наши торговцы сюда зачем приехали? Ну как-то это не очень, не хорошо это. Может и не хорошо, но как говорят экономисты, если есть спрос, будет и предложение. Слушай, как-то все эти люди не очень похожи на пиратов. Я же помню пиратов, которым мы взяли в плен. Те и выглядели как пираты. Да тут каждый третий пират. Просто здесь они дома. И потом на этой станции пираты в основном из арварцев. А в арваре традиционное общество, поэтому у себя дома они ведут себя очень прилично. А вообще-то арварские пираты считаются самыми отмороженными. По жестокости с ними сравниться никто не может. А зачем это им? Как-то издревле сложилось. И теперь это уже традиция. А все арварцы очень чтут традиции. Я же говорю, у нас традиционное общество. И хотя многие традиции себя уже изжили, их давно пора выкинуть из нашей жизни, но не получается, слишком уж много защитников старых традиций. Так и у пиратов. А вообще я думаю, что творить всякие мерзости им просто нравится. А на традиции они ссылаются просто для очистки совести. Хотя какая совесть у пиратов? Вообще-то на таких станциях существуют специальные злачные места, где пираты отрываются вовсю. Вот туда лучше не ходить. Там чужака убьют наверняка, ведь законы со дружеству здесь практически не действуют. Хотя законы на этой станции, да и на других подобных, очень суровые. Так заворотство или мошенничество наказание одно. В космос без скафандра и убийства здесь не приветствуется. В злачных местах это одно, там как бы свободная зона, чтобы бандиты могли пар выпустить, а в других местах ни ни. Например, если на этой улице кто-то только попробует кого-нибудь убить, моментально окажется в космосе без скафандра. Здесь адвокатов нет, так что порядка здесь побольше, чем у нас. Главное не соваться в специальные злачные места. И что, все станции во фронтире пиратские? Нет, конечно. Пиратских станций не так уж и много. В основном нормальные торговые станции. Есть станции производственные. Расположены они рядом с какими-нибудь производственными комплексами для их обслуживания. Но практически на всех станциях фронтира пираты есть. Не много, но есть. Ремонтируются, заправляются, отдыхают. Администрация смотрит на это сквозь пальцы. Главное, чтобы денежки свои оставляли на станции. Может, сходим в какое-нибудь злачное место? Совсем рехнулся. Там ведь с тобой никто выяснять отношений не будет. Просто сунуть нож в спину и все. Ты не заметишь, кто это сделал и не поймешь за что. Просто потому, что ты чужой. Да ладно, ладно, завелся. Пошутил я. Да от тебя всякой глупости ожидать можно. Пошли лучше обедать. Мы зашли в ближайший кабак. Все как у нас, не отличить. Выходит, и на пиратской станции можно нормально жить. А вот в так называемое злачное место я бы сходил. Не то чтобы мне хотелось напиться или со шлюхами пообщаться. Хотелось посмотреть, как пираты ведут себя в естественных условиях. Просто ради интереса. Ну, это уже как-нибудь в другой раз. Мы пообедали, пошлялись еще немного по улицам станции и пошли на корабль. На следующий день я решил прошвырнуться по торговым рядам. Может, какие сувениры для девчонок найду. Галлотти отказался, я взял с собой Вилкса. Он захватил своего друга, сержанта. Походили по магазинчикам, ничего интересного не встретили. Только в одном магазине с громким названием «Лавка древности» я присмотрел интересный кулончик. Очень красивый. Подозвал продавца. «У тебя есть еще парочка таких висюлек?» «О, этот артефакт очень ценная вещь. Очень!» Стал он набивать цены. «Уважаемый, ты знаешь, что на станции делают с мошенниками? У меня ведь запись ведется на нейросеть». Я как-то изучал базу артефакторика, думал, зря время потерял, а ведь пригодилось, так что отличить подделку от артефакта я могу, поэтому голову мне морочить не надо, лучше отвечай на вопрос. Ну что вы, господин, сразу нервничайте, я совсем не хотел господина обмануть, просто пошутил, а этих прекрасных кулонов у меня как раз три штуки. Ага, три штуки, так я и поверил. Он откуда-то достал еще два кулона и выложил их передо мной. Вещицы были в самом деле красивы. Просил он по десять тысяч за каждый, но после десяти минутного торга уступил за пять тысяч за все три. Но, судя по его эмоциям, все равно надул. Да и хрен с ним. У тебя нет каких-нибудь красивых коробочек, чтобы упаковать их? Есть, конечно, есть. Сейчас все сделаю. Он упаковал кулоны в красивые красные коробочки. Я расплатился и собрался уходить. Тут продавец чуть ли не шепотом спросил: "Господин, вы в самом деле являетесь специалистом портфактом?" Господин является наемником, но в артефактах я и в самом деле немного разбираюсь. Не поможет ли господин бедному торговцу? Не сможет ли господин определить несколько артефактов? Не бесплатно, конечно, за это я ему продам один из артефактов с большой скидкой. Ты что, торгаш, издеваешься надо мной? Скидка от какой цены, которую ты сам придумаешь? Если хочешь, я классифицирую твои безделушки, есть их немного, конечно, но за этот ты мне отдашь одну из них бесплатно. Торговаться я не буду. Или ты согласен, или я ухожу.、И、я повернулся к выходу. Да, да, я согласен. За прилавок встал какой-то паренек. Видно, Таргаш вызвал по сети. Таргаш поманил меня за собой и пошел к двери сбоку от прилавка. Я попросил ребят подождать меня и пошел за ним. Мы прошли в помещение, которое являлось кабинетом. Стол, стулья, сейф в углу. Таргаш открыл сейф, достал оттуда небольшой контейнер и поставил его на стол. Я высыпал все из контейнера на стол. Всего было двадцать три артефакта и три подделки. Я быстро прогнал их по базе. Обт у меня уже был. Шестнадцать по базе проходили, семь нет. Все семь были атланскими. В одном из них я определил комбинезон разведчика. Пригодится. Выглядел он как вытянутая пластина длиной сантиметров десять, шириной два, толщиной два миллиметра. Крепилась эта пластина на предплечье, и по команде мгновенно разворачивался комбинезон и покрывал все тело. Он мог служить и как скафандр. В нем можно было до суток находиться в открытом космосе, и пробить его чем-то было очень трудно. Выстрел в упор бронебойными иглами он вряд ли выдержит, а вот энергетическое оружие ему не по чем. Теперь мне нож в спину не страшен, даже синяка не останется. Сила удара он распределяет по всей своей площади. Так, записывай. Вот эти три. Подделка вроде твоих колонов. Торгаш после моих слов схватился за голову. Видно, кто-то хорошо его надул. Вот эти проходит по базе. Продиктовал ему описание артефактов, что представляют собой вот эти семь артефактов. Я не знаю, в базе о них ничего нет. В себе забираю вот это. Я взял в руку пластину комбинезон. Почему именно это? Потому что мне эта хрень нравится. Все, работу я выполнил, плату за работу забрал. Прощай, торгаш. Я развернулся и вышел в торговый зал, забрал ребят и мы вышли из лавки. Побродили еще немного по рядам и пошли обедать. Пообедав, не спеша отправились на корабль. Там я сразу прошел к себе. Привязка на комбинезоне дышала наладан, так что я снял ее быстро, разделился и прилепил пластину на предплечье, пусть заряжается. Потом прошел в ванную к зеркалу. Дал команду комбинезону развернуться. Тело мгновенно покрылось какой-то пленкой, которая совершенно не ощущалась. Видите, я ее вижу, а телом не чувствую. Приказал освободить голову. Комбинезон сполз с головы до шеи. Приказал войти в режим маскировки. И пропал. Из зеркала на меня смотрела одна только голова с выпученными глазами. Жуткое зрелище. Приказал комбинезону свернуться и принять свет кожи. Пошел и сел на стол. Да, перепугался я, здорово аж вспотел. Хорошо не обделался. Пошел в ванну и постоял под душем. Пластину совсем не было заметно, только на ощупь. Оделся и двинулся в рубку. Связался с капитаном, узнал, что вылетаем наконец завтра. Еще сутки здесь торчать. Хотя, может, утром улетим. Было бы неплохо. Правда, мне жаловаться грех, такую нужную вещь отхватил. На базе, конечно, и покруче есть, но где та база? Пошел в каюту тренироваться. Может, каких пиратов погеноцидить? Нет, ни к чему это. Могут связать это с нами. Так слегка побезобразничаю. Я попытался найти какой-нибудь кабак, но ничего не получилось. Скоплений людей находил множество, но что это определить не смог. Плюнул, взял припасенную железку и стал мастерить очередного дроида. Я все-таки инженер-лейтенант, а не мозгокрут-лейтенант, так что лучше поработаю с железом. Часа за три изготовил дроида-уборщик, а потом опять свернул ее в металлический брусок с вкраплениями кварца и пластика. Потом сходил в столовую, поел и лег спать. Улетали мы поздним утром. Полет был относительно спокойным. Правда, в первой транзитной системе за нами увязался какой-то фрегат, без идентификатора, и капитан приказал мне посторожить в следующей системе, и если он попрется за нами, сжечь. Я так и сделал. Как только он выскочил из гипера в систему, долбанул по нему из всех стволов. Он сразу взорвался. За нами он летел или просто по каким-то своим делам его проблемы. Пирата я жалеть не собирался. Тем более, что это мог быть пиратский разведчик. Теперь спросить не у кого. Ну и ладно. Я бросился догонять караван. Должил капитану. Видел я все. Ему хватило бы одного снаряда. Так интересней. Видел, как он полыхнул. Вот и все приключения. Скучно. В нашу систему прилетели совершенно буднично ранним утром. Давно так не было. Обычно мы тащим за собой кучу трофеев. Даже диспетчер удивился. Я сам на себя удивляюсь. Тому мне хочется спокойной тихой жизни, то тянь подраться. Сам себя не узнаю. Нет, в следующем походе надо на личную учебу. А то купленные базы и так и валяются. Хоть время убью. И потренироваться с железом тоже надо, хотя это и нудно. Зато афро ворчать не будет. Решено. Половину похода учусь, другую половину тренируюсь. Сколько успею выучить, столько и выучу. Юриста наверняка. Торговлю как получится. Если афро поможет, то и торговлю выучу. А она поможет, иначе тренироваться не буду. Да помогу я тебе, помогу, проворчала она. Только тренировок не забрасывай. Афра, вот ты мне скажи, зачем так гнать с тренировками, если я все равно собираюсь обосноваться в содружестве? Тренировался бы потихоньку, не напрягаясь. Ну, во-первых, как говорят братья-хохлы, а еще было. Во-вторых, ты уверен, что она у нас будет? Я не говорю про спокойную жизнь, говорю вообще про жизнь. Будет ли у нас здесь жизнь? Ну ты и вопросы задаешь. Откуда же я знаю? Вот отсюда и твои метания, что ты не знаешь, что тебя ждет. И ты понимаешь, что от тебя не так уж много зависит. Это тебя злит. Вот и мечешься из крайности в крайность. Да, успокоила. Я не собиралась тебя успокаивать. Я хочу тебе объяснить, почему тебе надо тренироваться. Не учиться, а именно тренироваться.、И、именно ментальным техникам по работе с людьми. Вот на станции ты хотел найти людей в кабаке. Нашел? Нет. А ведь это так просто. Даже просто считывая эмоции, можно определить, чем человек в данный момент занят. А ты потыркался, потыркался и бросил. Я специально не стала подсказывать, хотел, чтобы ты сам собрался. А ты сразу бросил. Это не тренировка, это хрен знает что. Получается, тренируюсь дальше, не получается, бросаю. Понял и осознал. Хватит тебе ворчать. Ты прям как моя совесть. Совесть понятие фиимерное. Никто еще не смог доказать, существует она или нет. А меня тебе в твою дурную голову запихнули, так что я существую наверняка. И теперь я стала частью тебя. И почему-то мне кажется, лучшей частью. Хорошо, хорошо. Пусть лучший. Только не ворчи. Вот и поговорили. В последнее время все время ворчит. Где там милая и покладистая барышня? Она только фыркнула. Да, вот теперь бы я точно с удовольствием подрался. Но драться ни с кем не пришлось, а пришлось ставить корабль в док и заниматься профилактикой. Потом пришел капитан и вызвал меня в кают-компанию жилого модуля. Переоделся и пошел. Там, кроме капитана, уже сидели Гэл и Дин. Капитан достал бутылочку своего фирменного вина. Выпили за благополучное окончание похода. Капитан рассказал, что с торговцами второго канвоя он уже связался, но они еще не скомплектовали краван. Ориентировочно вылет назначен через три дня, но может быть и задержка. Поэтому три дня мы можем спокойно отдыхать, а там видно будет. Во всяком случае, связь у нас с нами будет поддерживать постоянно. Экипажи тоже следовало отпустить отдыхать, оставляя на кораблях только дежурную смену. Капитан, ты у меня забрал пятерых абордажников, когда дошли новых? – спросил я. Наняться к нам желают многие, мы теперь знаменитость на станции, но подбором кадров занимается наш начальник СБ, и капитан кивнул на Гелла. Вот с него и спрашивай. Гелл, что скажешь? спросил уже его. Когда люди будут? Мы идем в длительные походы, там всякое случиться может, а у меня не комплекта бордажной команды. Как и говорил капитан, желающих наняться к нам много, а вот приличных бойцов среди них мало, ответил Гелл. Да и среди приличных бойцов иногда шваль попадается. Набор команды не такая уж простая вещь. Приходится их всех пробивать через знакомых в СИП. Не зря же я там два контракта отрубил. Ты же не возьмешь себе молодых неумех или какую-нибудь шпану? Не возьму. А если подсунешь, то самых поубиваю. Вот видишь? Сейчас идет набор на корабль капитана. У тебя хоть пятнадцать абордажников есть, а у него всего пятеро. Должно быть сорок. Так что придется тебе подождать. Я отправил запрос на пятьдесят человек. Ответ пришел только на двенадцать. Все они, как ты понимаешь, пойдут к капитану. «Придется тебе в этот раз лететь с урезанной абордажной командой». «Нет, вы посмотрите на него. Летает на моем корабле, а людей отсылает к капитану». «Не ожидал я от тебя такого, Гэл, не ожидал. Нехорошо поступаешь, не по-товарищески». «Ладно тебе языком трепать», — вмешался, смеясь, капитан. «Потерпишь, свободны все». Пошел на корабль, распорядился насчет увольнений, поручил Вилксу составить график дежурств и, наконец, отправился домой. Девчонок заставило опять в капсулах. «Молодцы». Что значит военные? Приказала, выполняют. Надо будет как-нибудь поощрить их за это. Кулон я им, конечно, привез, но это такая мелочевка. Надо будет сводить их куда-нибудь, но только в вип-сектор больше не пойдем. Пошел в ванной. Ну а после ванной, как всегда. Два раза сходили в клуб. Они так подбирали блузки и кофточки, чтобы кулон всегда был на виду. И ужасно гордились ими. Я спросил у Киры, чего особенного в этих кулонах. «Ты не аратанец, поэтому тебе трудно понять», — ответила она. «У нас кулон муж дарит жене после свадьбы. Это как бы признание брака совершившимся. Для нас это очень важно. Ну а ты, что ты этого не знал, ни о чем не говорит. Все равно мы считаем, что ты признал наш брак». Вот так, как говорится, без меня меня женили. Впрочем, они и раньше считали себя не на ножницами, а женами. Да и пусть, лишь бы со скалкой после работы не встречали. Сразу три скалки — это перебор. Видно, благодарны за это. А все эти дни они такое вытворяли, что утром на четвертый день я пришел в док злой и не выспавшийся. В кают компании, как всегда, сидели капитан и Гел. Поздоровались. Я взял себе сок и присел к ним за стол. Когда летим? спросил я у капитана. Сегодня. Караван скомплектован и сейчас собирается на рейде. Хорошо, если к вечеру все соберутся, так что сидим, ждем. Как у нас с набором людей? спросил уже у Гела. Да все так же. Набрал уже шестнадцать человек канду капитана. А чё такой сердитый? Предчувствуй меня нехорошее. Ты научился предчувствовать? Стрепенулся капитан. Что-то по походу? Нет, предчувствовать я не могу. Зато могу мозгами шевелить. И по походу я ничего не знаю. Но вот по людям я просто уверен, что СИП впихнет к нам своего агента. Не может не впихнуть. Сколько мы за год заработали? Больше двух миллиардов? И чтобы это прошло мимо СИП? Никогда не поверю. Вот как ты людей проверяешь, гэл? Беседую с ними, отбираю наиболее приличных. Потом посылаю на них запрос в СИП. И на основании ответа на запрос делаю отбор. Ты сам-то понял, что сказал? Да, ситуация. И что ты посоветуешь? Не знаю. Но знаю одно. Если агент и полетит с нами, то вернуться он не должен. Во время похода он все разнюхает. И как ты собираешься его искать? Надо делать метаскопирование. Всем. Да ты что, никто не согласится. А мы спрашивать не будем. Да. Нужно объявить по всем кораблям, что во время перелета всем будет проведено осмотр на новейшем агравском медоборудовании, а в случае необходимости лечения. Наши проагравские медкапсулы и так знают. А новеньким объяснить, что купили он на пиратской станции. А где ментоскоп возьмешь? А зачем мне ментоскоп? В агравской капсуле он есть, правда с урезанными функциями, но нам и этого хватит. Зачем нам знать про чьё-то сопливое детство? Нам нужен только выявить агента и все. Да откуда ты знаешь, что через капсулу можно проводить ментоскопирование? «Гэл, у тебя седьмой ранг медицины, ты в этих капсулах копался несколько месяцев и не смог найти ментоскоп? Что ты там вообще искал?» «Да ничего я там не искал, я просто разбирался, как она работает и все. Вот. А мне, как она работает, пофигу. Я там искал что-нибудь интересное и нашел, как видишь. А настроить ее сможешь? Не мог бы, не говорил. И кому думаешь проводить ментоскопирование? Всем. Только это будешь делать ты. Я покажу, как настраивать и все. Дальше сам. И нам с капитаном тоже?» «Вам-то зачем? Все и так знают, что вы из СИП. Правда, уже в запасе, но, как говорится, бывших разведчиков не бывает». «Не боишься, что мы тебя в СИП сдадим?» «Нет, не боюсь. Поздно вам уже меня сдавать. Теперь вас обязательно спросят, почему такого важного кадра не сдали раньше. И обязательно накажут. Я думаю, что это наказание будет несовместимо с жизнью. И людей наших постараются изолировать. Поэтому выявление агента в интересах всего отряда». «Да?» «Можешь ты озадачить, Ник», – протянул капитан. Хорошо, так и сделаем. Дину я сам скажу. Вы прогоните через капсулу всех со своего корабля. А при проходе транзитных систем я буду отсылать вам своих небольшими группами. А потом и у Дины всех проверьте. Тут как раз подошел Дин. Капитан рассказал ему об обследовании. Решили, что обследовать людей с корабля Дина будем на станции, пока торгаши будут грузиться. Меня это устраивало. Главное найти засланного казачка до возвращения домой. А несчастный случай я ему устрою. Хотя лучше пусть Гелл поработает, так будет меньше подозрений. Давно я собирался поговорить с капитаном и Геллом на эту тему, но случая никак представиться не мог. А тут как хорошо все совпало. Вылетели мы и в самом деле только вечером. Купцов было семера, вернее купец сто один. Все корабли принадлежали одному хозяину. Он уже давно гонял корабли в республику Кансеи, видимо имел там хорошие завязки. Но в саму республику не совался, слишком у них там таможенный сбор большие. Как уж он дальше свои товары отправляет, никто не знал. Но это уже не наше дело. Как только ушли в гипер, я пошел к Гэлу. Объяснил ему, как настраивать капсулу для ментоскопирования. В базе шестого ранга это было подробно описано, а вот то, что аграфские медкапсулы имеют такие функции, в ней ничего не было. Там вообще аграфское медоборудование рассматривалось скользь. Но не даром же я не только медик, но и инженер, да еще и атлантский инженер. Как-то настраивая капсулу для учебы, я решил покопаться немного в капсуле и в программах для нее. Так и обнаружил урезанный ментоскоп. Хотел пока помолчать и при случае покопаться в мозгах у кого-нибудь, так для общего развития. Но желательно, чтобы это был гелл или капитан. Однако сейчас важнее выявить агента, потому что лететь долго, мужики будут по вечерам собираться в кают-компании травить байки. Наверняка кто-нибудь что-то ляпнет лишнее. Нормальный человек просто внимание не обратит, а вот хороший агент тут же ухватится за ниточку и раскрутить весь клубок будет уже не трудно. Так что ментоскоп пришлось сдавать. Гелл, когда я ему все объяснил, очень удивился. Слушай, я никогда не слышал о том, чтобы ментоскоп ставили в медкапсулу. Это же незаконно, так ведь можно провести ментоскопирование любого без его ведома. Ну только джоографы. Сам говорил, что они сволочи. Что есть, то есть. И об этом говорится в базе шестого ранга. Удивленный недоверчиво спросил он. В базе подробно описывается сам процесс ментоскопирования, а ментоскоп я нашел, когда захотел разобраться с медкапсулой. Должен же я знать, куда я постоянно ложусь. Не забывай, что я не только медик, но и инженер седьмого ранга, а еще и программист и хакер. Понятно. Если об этом узнают, то Катаргина мне миновать. Знаешь, как у нас говорят: потерявший голову по волосам не плачут. Емкое выражение. Да, ты прав. А графы нас не простят, если узнают про свой крейсер. А император не поможет. Везде достанут сволочи. Ладно, давай приглашать ребят. Пару человек пропустим вместе, потом уже ты сам. Мне еще две базы учить. Так и сделали. Стали вызывать абордажников по одному. Процесс проходил быстро. Ментоскоп я настроил так, что воспоминания записывались не от начала в конец, а с конца в начало. И записывался только последний год жизни. Запись шла на кристалл памяти. Потом, правда, ее придется переформатировать, чтобы удобнее было в ней разбираться, но это любой скин сделает за секунды. Кстати, кое-какие неполадки со здоровьем нашли у обоих, так что их сразу укладывали в соседние капсулы. Остальных Гэлл ментоскопировал, тут же проводил диагностику и назначал время для лечения, так как капсулы пока были заняты. У всех было что-то со здоровьем. Все-таки аграфские капсулы десятого поколения видят намного лучше наших. Если наша показывала, что человек полностью здоров, то аграфская что-нибудь донаходила.、Да、и люди были, в общем-то, довольны. Все-таки им было приятно видеть заботу о себе. А то, что за этой заботой скрывается что-то еще, им знать и не надо. Учеба моя накрылась. Похоже, до самого прилёта на станцию назначения капсулы будут заняты, а на станции пойдёт команда с корабля Дина. Да, две базы у меня, похоже, зависнут до следующего похода. Придётся идти заниматься тренировками. Сделаю-ка я дроиды-диагноста. Это не какой-то уборщик, тут придётся потрудиться. Хорошо, если за пару месяцев смогу управиться. Закрылся в каюте и начал работать. Насчёт записывающих устройств я не волновался, в своей каюте я всё почистил и периодически проверял её. А в других помещениях корабля запись шла на эскин, и его я тоже периодически чистил. Вот так и проходил полет. Особо опасным он быть не должен. Все-таки мы пролетали по краю фронтира, рядом с внутренними системами нашей империи и республики. Пираты там показывались редко, а вот флотские патрулировали этот маршрут довольно часто. Они тоже любят летать в безопасных местах. Дураки они, что ли, соваться туда, где полно пиратов? Они ведь могли собраться в стаю и накостылять им как следует. Патруль обычно состоит из двух-трех судов, и если на них накинется стаи из десяти-пятнадцати кораблей, пусть и не последних поколений, то мало им не покажется. Так и вышло. Летели без всяких приключений, но о спокойствии пришлось позабыть. Ментоскопирование принесло очень интересные результаты. Нет, экипаж моего корабля оказался совершенно чист, во всяком случае в отношении шпионажа. У многих, конечно, имелись грешки, но не перед нами, а скорее перед законами «Содружество». Да что там за грешки такие, я у Гэла даже не интересовался. Для меня главное, что к нам, и в частности ко мне, они относились очень хорошо и предавать не собирались. А вот после проверки новичков с корабля капитаном им просто за голову схватились. Мы вывели не одного, а сразу двух агентов. Один от нашей СИП, а вот другой от аратанцев. Нет, сам-то он был как раз арварцем, но работал на аратанскую разведку. Но хуже всего то, что оба кое-что успели нарыть. Ничего конкретного, но то, что инженер с крейсера Белк обладает какими-то способностями, которые помогают отряду в бою, они раскопали. И еще. Оба должны были отправить свои отчеты по гиперсвязи со станцией. И у обоих отчеты были практически готовы. Аратанский шпион, кстати, сообщал о моей неимоверной жестокости. Я людей чуть ли не живьем жру. И получаю от этого патологическое удовольствие. Кто ему это интересно наплел? Гэлл за разу не говорит, только посмеивается. Хотя радоваться нечему. Мы никак не могли сообразить, что с ними делать. Допустить их на станцию никак нельзя. Их даже в систему нельзя допускать. Если на станции есть резиденты Орварской и Аратанской разведок, они там наверняка есть, то агенты могли с ними связаться по мысли связи или просто отправить им пакет информации через Голонет. Их надо было устранять сейчас, пока они находились на нашем корабле. И как это сделать? Ведь наши люди ничего не должны были заподозрить. Не будешь же рассказывать, что мы копались у них в головах? Нас наши же и не поймут. И с капитаном связываться нельзя, мы же в гипере. Вот и сидели с Гэлом и ломали голову над этой проблемой. «Я их с корабля не выпущу», — сказал я. «Придерусь к чему-нибудь и зарежу. Как только увижу их вместе, так сразу и зарежу. Игольником пользоваться нельзя, а если ножом, подумают дикарь, что с него взять? Разозлился не на них, за что ты зарезал. И сразу попадешь под суд. По законам Содружества за убийство разумного каторга. Ты хочешь на каторгу? Нет, я не хочу на каторгу. А я что, малоразумных грохнул?» Кто в бою, это убийство не считается, а вот если ты их холоднокровно прирежешь, это уже убийство. И что делать? Когда им в капсулу, кстати? Я их поставил последними. Слушай, а давай ты увеличишь всем срок нахождения в капсулах так, чтобы во время выхода в транзитную систему эти двое находились как раз в капсулах. Пусть еще один гиперпереход побудут у нас на корабле, а мы как раз с капитаном посоветуемся. Ты вроде всех наличников проверил, всех, но остальных тоже надо проверить. Само собой. Скажи, а среди этих нет пилота малых кораблей? Бот кто-нибудь из них водить может? Они оба могут. А аратанец является штатным пилотом абордажной команды. Это хорошо. Что задумал? Если капитан ничего не подскажет, то придется пожертвовать ботом. В этой системе отправим всех, кроме них, на корабль и никого принимать больше пока не будем. А в следующий отправим их одних на нашем боте. А чтобы они не долетели, я что-нибудь придумаю. Инженер я или не инженер? Только бот жалко. Да хрен с ним с ботом. Только ты придумай что-то такое, чтобы сто процентов указывал на несчастный случай. Это само собой. И хоть выглядит все равно будет подозрительно, но ничего другого я придумать не могу. Ладно, ник, на этом остановимся. На этом и остановились. До самого выхода в систему я целыми днями тренировался, чтобы хоть как-то успокоить нервы. Вот тогда у меня и получилось изготовить дроиды Диагнозта. Во время разгона в системе отправили к капитану его людей и долго с ними свещались. Ничего он нам подсказать не смог. Приняли мой план. Я долго думал, чтобы такое сделать с ботом, чтобы он наверняка никуда не долетел. Ничего не придумал и решил просто прилепить управляемую мину к реактору и подорвать ее на полпути к кораблю капитана. Дешево и сердито. Разбираться буду все равно я, как инженер корабля. Незаметно от техников я за день до выхода в систему прикрепил мину к реактору и потер все записи в эскине. Как только выскочили в систему, обоих агентов посадили в боты и отправили во свои асьи. Минут через десять я подал команду на подрыв мины. Капитан тут же остановил караван и послал меня разбираться. Я вылетел с пару абортажников на место взрыва. Только мы там ничего не нашли. А что можно найти после взрыва реактора? Так и вернулись обратно не с чем. Разогнались и ушли в гипер. Это была предпоследняя транзитная система. Ну вот, теперь у меня есть возможность поучиться. Когда пришел в медблок, там сидел Гел. Привет, Гел. Я учиться. Но у тебя и нервы. Я до сих пор прокручиваю в уме эту ситуацию и прикидываю, что мы сделали не так и что могли бы сделать лучше. А ты об этом похоже уже забыл. Чего переживать, все уже закончилось. А думать об этом твоя прямая обязанность. Ты же у нас начальник СБ, а я капитан, пилот, инженер. Моя обязанность летать и чинить то, на чем летаю. Я залез в капсулу. Проучился я оба перехода, выучил базу экономика по четвертый ранг включительно. Не так много, как хотелось, но все равно результат прекрасный. Другие столько учили бы месяца три. Вон, Кира, базу инженера до четвертого ранга, столько учила. Хотя сравнивать эти базы, конечно, некорректно. В инженерии объем намного больше, но все равно приятно. В нужную систему вошли совершенно спокойно. Подошли к станции, встали на рейде. Решили не швартоваться, тем более, что главный торговец обещал уже завтра вылет обратно. Так людям объяснили. Плохо, что срывалась проверка остальных наших людей. Пока проверку прошли только наш экипаж и обордажная команда, и обордажная команда капитана. Придется отложить это до прилета на нашу станцию. Опять шнырять на ботах я даже не предлагал. Мы с Гелом на боте полетели к капитану, обсудили сложившуюся ситуацию, решили, что опасаться пока нечего. Еще один агент от СИП у нас вряд ли есть. Если бы был, то зачем внедрять еще одного? А аратанцы внедрили своего, чтобы поймать нас, уж очень мы им насолили. Но проверить все равно надо всех. Потом вернулись к себе, я заказал топливо у заправщика. После заправки решили с Гелом слетать на станцию и поужинать в приличном месте. Продав бардэль согласились не ходить, все-таки завтра вылет. Бота оставили на парковке и вызвали такси. Пока ждали такси, выбрали по местному голонету кабак в приличном районе и отправились туда. Посидели, выпили, и даже потанцевали. Меня даже соблазнили, хотя я не очень-то сопротивлялся. Очень уж симпатичная девчонка попалась, хотя запала она больше не на меня лично, а на то, что я арварец. Очень много слышала об арварцах и иногда даже видела издалека, но ни разу даже не общалась. Вот и решил попробовать. А я что? А я не против. Снял комнату здесь же. Была в этом кабаке и такая услуга, и мы там на два часа зависли. Двух часов было маловато, но скоро в кабак должен был прийти ее жених, и мы стали собираться. Она была дочкой какого-то торговша и работала в его же фирме. Они с женихом договорились здесь встретиться, но она рано освободилась и пришла сюда его дожидаться. А во время танца, узнав, что ярварец, не утерпел и ничуть об этом не жалеет. И не такие ярварцы оказываются страшные, как они говорят, а очень даже ничего. Пока шли в зал, она мне слова не дала сказать. Вот ведь болтушка. В зале она тут же заняла свой столик и стала скромно осматриваться вокруг. Вскоре пришел какой-то парень, сел за ее столик, и они влюбленно защебетали. Да, не повезло парню быть ему с раскидистыми рогами. Подошел после танца Гэл. Ник, у тебя же три наложницы дома. Они там, а я здесь. Ладно, допивай и полетели на корабль. А то неудобно, вся команда на борту, а капитан где-то развлекается. И мы отправились на корабль. Вылетели в самом деле на следующий день, ближе к вечеру. Правда, перед этим капитан пригласил нас с Гэлом к себе. Прилетев на боте к капитану, мы застали униудина. Господа, сказал капитан, поступило предложение от заказчика слегка изменить маршрут. Он предлагает не лететь сразу на нашу станцию, а заскочить еще на одну. Она находится в нашем фронтире, недалеко от нашей станции, всего в одном переходе. За это он увеличивает оплату по контракту на тридцать процентов. Зачем ему это? – спросил я. По-видимому, контрабанда. Берет здесь контрабандный товар, закидывает его на станцию во фронтире, ближайшую к внутренним системам, а потом мелкими партиями завозит его на территорию империи. Но нам до этого дела нет. Я решил принять предложение. Срок действия контракта увеличивается всего на декаду, и маршрут достаточно безопасный, проходит вплотную к внутренним системам. Да и деньги-то, в общем-то, неплохие, заработаем. Короче, доведите все до своих людей, через пару часов вылетаем. Так и вышло. Через пару часов вылетели, еще через шесть ушли в гипер. Очень уж долго разгонялись транспорты. Дуры-то здоровые, а разгонные движки слабенькие. Экономия. Нам-то для разгона нужно было всего два часа, но приходилось тащиться вместе с торгашами. Так и летели. Я учился и тренировался. А в одном переходе от станции назначения вдруг встретили пиратов. Что они тут делали, черт узнает. Вроде делать им здесь было нечего. Но то, что это не засада на нас, было понятно. Они летели компактно, одной группой, встречным курсом и, похоже, собирались разгоняться. Всего было семь кораблей. Два тяжелых крейсера, три легких и два фрегата. Мы их заметили, конечно, первыми. После моего доклада капитан мгновенно принял решение. Вперед. Я и Дин берем тяжей, них на тебе все остальные. О трофеях не думайте, не забывайте, через час здесь появятся наши торгаши. Жгите всех, до кого дотянетесь, работаем. Мы неслись навстречу пиратам. До них было еще далеко, но моя двухсотмиллиметровка уже добивала, и я сразу начал стрелять по ближайшему легкому крейсеру. Тем более, что щитов накачать они еще не успели. Видно, очень уж удивили, встретив нас здесь. После первого же моего выстрела пират закрутился и стал отставать от своей группы. Не хрен а себе ж, куда ей ему попал? Двигатель вроде с кормы, а он летел ко мне носом. Неужели в рубку гадил? Посмотрел и в самом деле большая часть людей в крейсере была мертва. Они там что в шортах разгуливают. Ведь при разгерметизации корабля даже простой комбинезон может сохранить жизнь в течение часа. Придурки! Мы-то выходили из Гипера всегда в полной боевой готовности. В нас тоже начали стрелять, но мы-то выходили из Гипера с уже накачанными щитами. Я перенес огонь на второй крейсер. Он почти закончил накачивать щиты, и я придавил слегка всех людей в крейсере. Искать рубку было просто некогда. Щит начал гаснуть. Я ему помог, всадив два снаряда из мелкого калибра. Потом добавил из крупного. Этот тоже закрутился. Ух ты, да я просто снайпер. По мне, как всегда, никто не стрелял, так как меня просто не видели. Поэтому я увеличил скорость, чтобы, облетев их, подойти к третьему легкому крейсеру, хотя бы с фланга. Подкрадываться с кормы просто не было времени. По пути сжёг ещё одного фрегата. Потом сбил крейсеру два маневровых и один разгонный двигатель. Он закрутился вокруг своей оси. Стал искать второй фрегат. Эта сволочь крутилась вокруг Дины и осыпала его снарядами. Дину и так приходилось нелегко. Щит еле держался, и, похоже, он пропустил всё-таки пару подарков. Я без раздумий придавил всех во фрегате и сжёг его. Потом стал помогать Дину. Вдвоём мы быстро расправились с его противником. К сожалению, сохранить его не удалось. Полыхнув маленьким солнцем, он просто исчез. Мы вдвоем бросились к противнику капитана и стали осыпать его снарядами. Щит утяжа стал резко проседать. Поступила команда от капитана о прекращении огня. Пират сдался. Тут стали выходить торгаши. Капитан приказал им лечь в дрейф, и мы занялись трофеями. Все легкие крейсеры тоже сдались. К сожалению, астероидов в системе не было, и спрятаться было просто негде. Вокруг местной звезды вращались две безатмосферные планеты и один газовый гигант, но до них было далеко, и тащить к ним разбитые корабли не хотелось. Поэтому мы оттащили их чуть в сторону и занились ими. Всех пиратов поместили в корабле капитана. Я смотрел своих подранков. Последний крейсер можно было легко восстановить, а с первыми двумя возиться смысла не было. У первого снаряд прошел прям по оси корабля и разворотил все внутри, включая рубку, никак еще реактора не задел. У второго снаряд прошел под углом коси, разбил рубку, два разгонных двигателя и задел гипердвигатель. Ну ничего, оба пойдут на запчасти. Тяжелый крейсер особых повреждений не получил, так что его до прилета на станцию решили не трогать. К сожалению, мы тоже не обошлись без потерь. Дин поймал снаряд в лётную палубу. Два техника погибли, один был тяжело ранен. У капитана сгорели от нагрузки почти все имитаторы силового щита, но потерь в живой силе не было. Один и я не получил ни одного повреждения. Да в мою сторону вообще ни одного выстрела не было. Спасибо Аграфам за их систему невидимости. Давно у нас так не трепали, при мне ни разу. Решили заняться ремонтом уже дома. Я возился с трофейным легким крейсером. Техники капитана мне помогали. Остальные потрошили трофеи. Движки мы поменяли за три дня. Трофеи выпотрошили до остого. Даже броневые плиты сняли. Разогнались и ушли в гипер. Походил по кораблю. Везде было пусто и тихо. Все абордажники ушли на трофеи, остались только техники. Учить было нечего, так что пошел тренироваться. Диагносты я теперь мог изготовить часа за четыре, но Афра требовал, чтобы на такие простые вещи я тратил не больше нескольких минут. Нихрена себе простая вещь. Да это высокотехнологичное оборудование. Седьмого поколения, между прочим. И на изготовление своего первого диагноста я потратил аж два месяца. Теперь изготавливаю его всего за четыре часа, а она все недовольна. Но делать нечего, будем тренироваться. Так и просидел за тренировками все семь дней. Зато теперь мог сделать дроиды-диагноста меньше, чем за час. Завтракали, обедали и ужинали вместе с Гэлом. После еды обычно сидели и трепались обо всем понемногу. Наконец вышли из гипера. Задерживаться здесь не собирались, поэтому мы остались на рейде, а торгаши пошли под разгрузку. Мы с Гэлом отправились к капитану. Я доложил о состоянии корабля. Потом стали решать, что делать с пиратами. Вызвали их капитана. «Зачем вы напали на нас?» – спросил он. «Мы же просто проходили мимо. Хоть бы связались с нами сначала. Договорились бы». «Ну, конечно, связались. А вы бы за это время щиты накачали», – ответил капитан. «За дураков ты нас не держи, и не прошли бы вы мимо. Ответь честно. Увидев выходящие из гипертранспорта, напали бы?» «Напали», – подумав, ответил пират. «Хорошо, что не врешь». «Откуда вы?» – спросил я. «Станция Ашхи, Арварская зона ответственности», – ответил он. «Капитан, а что с ним сделают у нас на станции?» – спросил я. Каторг, вернее всего. Покупать в рабы их никто не захочет. А если оставить их здесь? Ошейник. Но их сразу выкупят свои. И вознаграждение за них мы не получим. И большое вознаграждение. Думаю, миллион кинут. Да черт с ним с миллионом. Давай оставим их здесь. Пират очень внимательно слушал наш разговор. В глазах его засветилась надежда. Да и хрен с ним совсем. Сейчас свяжусь с администрацией станции. Пусть прилетают и забирают, сказал капитан. «Слышь, романтика с большой дороги. Как выкупишься, переведёшь миллион вот на этот счёт». И я продиктовал ему счёт отряда. Пирата увели. Уходя уже у двери, он обернулся и в благодарность кивнул мне. «С чего ты такой добрый?» спросил меня Гэл. «Да понимаешь, они ведь и в самом деле не собирались на нас нападать, несмотря на то, что считали себя намного сильнее нас. Мы им как бы земляки, что ли. Нет, увидев караван, напали бы. Но именно на нас нападать не собирались. Поэтому и пожалел». «Ну, в общем-то и верно», — подытожил капитан. «Слышь, романтика После этого еще посидели с капитаном. Обсудили тот бой, где кто ошибся, а где наоборот поступил выше всяких похвал. Потом с капитаном кто-то связался, и он с кем-то, пообщавшись несколько минут, обратился к нам. Проявился хозяин каравана. Предлагает нам продать наши трофеи каким-то своим знакомым. Цену дают хорошую, процентов на 10-15 выше, чем у нас на станции. Думаю, надо продавать. Продавай, конечно. Хоть в нормальном составе до дома долетим, поддержал я его. Так и быть, продам. Боюсь только, что корабли опять у пиратов окажутся. Да хрен с ними. У пиратов так у пиратов. Встретиться опять отберем. Все б тебе отбирать. Хорошо, даю согласие на продажу. А вы пока летите к себе. Я еще с вами свяжусь. Мы отправились на свой корабль на единственном нашем боте. Можно было взять один из пиратских, но они были все пятого поколения. Хотелось чего-нибудь посвежее. Все-таки у нас и корабль, и все оборудование седьмого поколения. Тем более, что капитан обещал восполнить нашу потерю из отрядной кассы. Продажа кораблей прошла довольно быстро. Правда, капитану всё же пришлось смотаться в администрацию станции для перерегистрации собственности. Но это много времени не заняло. Потом на корабль вернулись абордажники, и мы стали готовиться к отлёту. Наконец, караван полностью собрался, и мы начали разгон. В Гипер все ушли штатно. Мы первые торгаши за нами. До нашей станции оставалось два перехода. Правда, один урезанный, всего на пять дней. Делать было абсолютно нечего, и я пошёл к Гэллу. «Гэл, у тебя нет никаких баз?» — спросил я. «Может, что завалялось? А то я со скуки помру». «Так у тебя же были какие-то базы. Ты сам жаловался, что учить некогда». «Уже все выучил?» «Быстро ты. У меня есть кое-что по медицине, но тебе это не нужно. У тебя и так изучена боевая медицина шестого ранга. Иди лучше потренируйся с абордажниками. И время убьешь, и польза будет». «И этот предлагает тренироваться. Видно, судьба у меня такая. И я поплелся в свою каюту. Тренироваться». Ничего нового создавать не имело смысла. Все равно закончить не успею. Поэтому я опять взялся за диагноста. Так и провозился с ним до самой станции. Теперь я мог изготовить его за полчаса. И делал это почти автоматически. На станцию прилетели под вечер. Домой решил не идти. Девчонки наверняка в капсулах. Пусть учатся спокойно. Переночую на корабле. Мою комнату в жилом модуле занял ВИЗ, инженер с корабля Дина. Но до кают-компании все-таки решил прогуляться. Там уже сидели Гэл, Дин, Вис и Дорти, медик Дина. Все молчали. «Дин, как ты умудрился словить снаряд?» — спросил я. «Да ты понимаешь?» — ответил он. «Мы перестреливались с тяжем, но пушки у него сам знаешь какие. Тем более, что мне для накопления энергии моего плазменного орудия нужно время, а у него тоннельники. Я крутился как мог, но щит у меня проседал быстрее, чем у него. Я перевел щит в передний сектор, а тот подкрался этот сучий фрегат и всадил в корабль снаряд. Хорошо, что ты его сжег. Вдвоем они бы меня раздолбали». Да, жалко ребят, посидели еще, помолчали. Я бы предложил помянуть их, но здесь это было не принято. Ладно, мужики, давайте спать, расходиться, предложил я. Завтра много работы. Все поднялись и разошлись по комнатам. А я пошел на корабль, спал в своей каюте. Конечно, хотелось поваляться на нормальной кровати, но тащиться домой только ради этого не было смысла. Тем более, что работы и в самом деле предстояло много. И Скин доложил, что износ двигателей превышает все допустимые пределы. Да, здорово я их изнасиловал в последнем бою. Перед вылетом в поход износ составлял от пяти до семи процентов. Еще летать и летать, а сейчас износ одного двигателя был аж сорок три процента. Последний бой чуть не обернулся трагедией. Могли потерять корабль Дина, к счастью обошлось. Но оборудование мы потрепали здорово. И это у меня. Мне это было проще всего. Меня то противник не видел. А что сейчас с движками капитана и Дина? Хотя у них корабль-то намного свежее моего. У капитана вообще только со стапелей. А мы его старечка движки хорд уже два раза перебирал, и хотя мой корабль был сдан в эксплуатацию всего восемь лет назад, ведь в работе он был постоянно, и его никто не жалел, нагрузки были постоянно запредельными. Ну так и если от этого жизнь зависит, вот и поизносилось оборудование. Корабли капитана Идина ждет то же самое. Мы ведь дома сидеть не будем, и кораблям на приколе стоять не придется. Так что надо мне все двигатели снимать и перебирать с заменой изношенных деталей. С такими размышлениями я и уснул. Утром пошел посмотреть на повреждения корабля Дина. Повреждений было не так уж много. Снаряд пробил борт и, на наше счастье, встретился с единственным ботом Дина. Если бы не бот, он мог бы дойти до реакторной. Хороший капитан был у пиратов, точно рассчитал, куда стрелять. Но бот в его расчеты не входил. Бот-то он в дребезги разбил, но и только. Осколками посекло перегородки. И техникам досталось. Работы было не так уж и много – заделать пробойную и отремонтировать перегородки». Броневые плиты на складе у нас были, так что никаких проблем в ремонте я не видел. Мы обсудили план ремонта с Висом, и я пошел к своему кораблю. Связался с капитаном, доложил ему о состоянии двигателей. «Сможешь отремонтировать?» – спросил он. – «Иль придется менять?» «Отремонтировать-то я смогу. На пару таких походов хватит, но нужны будут запчасти. Потрошить зипы я не хочу. Мало ли что в походе случится. Оставаться без зипов никак нельзя». «Хорошо». Скиньш мне потом спецификацию необходимых запчастей, я постараюсь все достать. Я собрал своих техников, поставил им задачу, и мы приступили к работе. Они снимали двигатели, я со своими инженерными дроидами разбирал их и диагностировал детали. Пока никто не видел, я создал своего дроида Диагностики, запустил его в работу. Правда, данные по диагностике он передавал не из кину инженерного комплекса, как это делал его собрат, а мне в сеть, и работал он в несколько раз быстрее и точнее диагности комплекса. Когда я это понял, уж взял от удивления. И чего ты удивляешься? – спросила Афра. У него же каждая деталь пропитана псиэнергией, пусть ее и немного, но ему хватает. Видишь, какой он резвый. А если бы я изготовил полностью инженерный комплекс, он бы намеченную тобой работу сделал сам за день максимум за полтора. Вот только из кино комплекса ты создать еще не способен. Для этого надо иметь уровни метаактивности не менее шестого. А у тебя сейчас где-то пять и четыре десятых. Вот поэтому я и заставляю тебя тренироваться. Всего за четыре месяца твой уровень поднялся на одну десятую. А все благодаря тренировкам. Ты представь себе, что начиная с седьмого уровня ты сможешь создавать корабельных эскинов. Правда, кораблей не выше фрегата, но и это, согласись, очень хорошо. Так что тренировки, тренировки и еще раз тренировки. А если я изготовлю всех дроидов комплекса и буду работать с ними напрямую? Да пожалуйста. Только тогда тебе придется выполнять функцию управляющего эскина. И вот так поболтать во время работы ты уже не сможешь. Или работа, или что-то еще. Слушай, в Империи что, все изготовлялось вручную? Нет, конечно, все делалось на заводах. Но ведь и дроиды-изготовители, и заводские скины были накачаны ментой энергией. И все, что они производили, обладало ментой энергией. Да вообще все в Империи было завязано на ментой энергию. Понятно. И в самом деле дроид, изготовленный при помощи ментой энергии, сам обладающий ментой энергией, намного продуктивнее своего коллеги, изготовленного простым технологическим способом. Значит, я тренируюсь сейчас, чтобы потом изготовить заводских дроидов и скинов, а они потом изготовят другие дроидов, а те других и так далее. Нет, конечно. Я уверен, что у Жука есть координаты законсервированных производственных баз. Но ты должен всё это уметь делать и сам. В жизни всякое может случиться, и тебе это наверняка пригодится. Слушай, Афра, колись. Кто ты есть на самом деле? Уж больно много ты знаешь. И то, чего я никогда не знал, и то, чего нет, и быть не может в Глонете. Я же тебе говорила, что я экспериментальный симбионт. Единственное, что я тебе забыл сказать, это то, что я тоже обладаю небольшой памятью. Если ты говоришь, что ты слилась с моим мозгом и стала частью меня, почему же твоя память не стала моей? Ты бы просто сошел с ума. Память у меня хоть и небольшая, но намного больше твоей. Представляешь, что будет, если они сольются? Сейчас она закапсулирована, и я небольшими дозами вливает данные из нее в твою память, пока эти данные осваиваются твоим мозгом, а потом станут как бы твоими. Ладно, обрихалась. Будем считать, что так и есть. Тем более, что деваться мне все равно некуда. А что за экспериментальный симбионт? Понимаешь, на базе ужуков наличие в основном симбионтов для разведчиков, ведь это базы дальней разведки все-таки. Так вот, эти симбионты запрограммированы так, что безвыходная ситуация они просто убивают сами себя и, соответственно, своих носителей. А я экспериментальный модель. Я обладаю свободой воли, то есть могу убить себя, а могу и не убить. А так как я стала частью тебя, то у меня естественно появилось неистребимое желание жизни, присущее каждому живому существу. Поэтому я теперь буду бороться за жизнь всеми доступными и недоступными способами, и поэтому я делаю все возможное, чтобы сохранить нам жизнь. Понятно. Из-за этого ты и заставляешь меня постоянно тренироваться. Конечно, именно это даст нам шанс на спасение, если что, а не знания торговли и экономики. Ладно, я тебя понял, буду тренироваться интенсивнее, обещаю. Я и сам еще пожить хочу. Теперь давай-ка поработаем. Дело шло достаточно быстро. Диагност комплекса диагностировал детали и передавал данные скину комплекса. Мой диагност передавал данные мне, а я уже и скину. Искин составлял список деталей, подлежащих замене. За день мы продиагностировали два разгонных двигателя, осталось еще два разгонных и четыре маневровых. Я отпустил техников отдыхать, связался с капитаном и доложил ему, что список необходимых деталей будет готов через три дня. Потом решил съездить домой, вызвал такси и поехал. Дома, как я и ожидал, стояла тишина. Девчонки лежали в капсулах. Посмотрел в настройках, учиться еще два дня. Вот через два дня с ними свяжусь, а пока пусть учатся. Сам же на этом настаивал. Пошел в спальню, полежал немного на нашей кровати. Нет, один я здесь спать не могу. Лучше буду спать на корабле. Опять вызвал такси и отправился в док. Через три дня список был готов, и я сбросил его к капитану. Он обещал доставить все к утру. Вот ведь засада. Я надеялся, что он дня два-три с этим списком провозится, а я это время проведу дома». Здевчонкам я вчера связался и сообщил им, что уже на станции и со мной все в порядке, обещал им быть сегодня к вечеру. И что теперь делать? Если поехать сейчас домой, то спать они этой ночью точно не дадут. Да я и сам не смогу. А как завтра работать? Мне хоть и надо меньше времени для сна, чем обычным людям, но все равно спать нужно. Работают на стимуляторах? Это не дело. Пришлось связываться с ними и извиняться. Сказал, что еще пару дней буду занят и чтобы на учебу пока не ложились, а дожидались меня. Утром привезли заказанные нами детали. Я собирал двигатель, а техники их устанавливали. Установили все разгонные, два маневровых. Техников я отправил отдыхать, а сам не успокоился, пока не собрал оставшиеся два. Закончил поздней ночью и пошел спать. Утром за пару часов установили движки, и я вывел корабль из дока на юстировку. Закончил к обеду, загнал корабль в док и доложил капитану, что корабль полностью готов. Он как раз находился у нас в доке. Пошел в кают компанию. Там все и сидели, подтягивая вино. Ну что, Ник, все закончил? – спросил капитан. – Конечно, как и докладывал. Да, работать ты можешь, и сам вкалывал, как заведенный техников нагонял. Ничего, проходят, а спятся. Ну и правильно. Потом он подбил итоги по деньгам. На мою долю пришлось больше десяти миллионов. Куда мне их девать? Надо будет половину своих денег со счета перевести на банковские чипы, а то если придется убирать, денежки пропадут. Хочет вердят о тайных вкладов, но это для дураков. Понятно, что все вклады контролируются, тем более, что вся банковская система Содружества находится в руках центральных миров, а графы там играют не последнюю скрипку. Так что если за меня возьмутся именно они, то банковский счет возьмут под контроль обязательно, и снять со счета я уже ничего не смогу. Но、ну、что ж, так и сделаю. У меня там с сегодняшними около ста миллионов. Половину на чипы, по паре миллионов девчонкам, а остальные усиленно тратить. Потом капитан сообщил нам, что улетает на столичную планету. Его пригласили в СИП насчет работы для нас. Вернется он декады через две, не раньше. Ему надо в столице еще кое-какие свои дела решить. Так что две декады для отдыха у нас есть. Потом мы распрощались и разошлись. Я пошел на корабль распределять дежурство, а уже после всего рванул домой. Дома меня ждал горячий прием. Девчонки сначала свизгом повесили на мне, чуть не завалив на пол, потом потащили в ванную. В себя пришел я только утром. За завтраком сообщил им. «Красавицы, у меня отпуск на две декады, так что можем куда-нибудь слетать». Они тут же набросились на меня с обвинениями. Почему я не сообщил им об этом еще вчера, а потащил их сразу в постель? Мы сейчас могли бы уже лететь и заниматься тем же самым, чем занимались в спальне в каюте. Это значит, я их в постель затащил. Здорово. Потом оказалось, что им совершенно нечего надеть и срочно нужно в торговый центр. Пришлось прекращать этот бардак. Смирно. Смирно. «Вольно. Сесть за стол. Вы мне прекращайте безобразие безобразить. Здесь вам не тут», — вспомнил я крылатые выражения из земли. Они смотрели на меня ошарашенными лицами. На общем эти выражения оказались еще больше корявыми, чем на русском, поэтому они еще с минуту соображали, что же я сказал. «Сначала нам надо решить, куда мы летим, а уже потом, соответственно, этому экипироваться». «А мы разве не на наш курорт полетим?» — спросила Кира. «Можем и туда, а можем и еще куда-нибудь. Решайте. Мне все равно. Мне везде будет с вами хорошо». И они стали решать. Спорили до хрепоты, как еще волосы друг друга не вцепились. Я уж собирался опять рябкнуть, но в конец они договорились. Решили ехать на прежнее место. Ехать на какое-то новое всего на декаду посчитали неразумным. Ну, в общем-то, верно. Я забронировал места на корабль. Взял, конечно, люкс. Корабль улетал через три часа. Я сообщил девчонкам, что через полтора часа выходим. Кто не успеет собраться, тот остается дома продолжать учебу. Суеты стало еще больше. Я тоже пошёл собираться. Но мне там много времени не надо. Хотя мне тоже не мешало бы обновить гардероб, а то хожу в одном и том же инженерном комбинезоне и на службе, и дома, и в отпуск тоже в нём. Хотя я так к нему привык, что я не знаю, как буду чувствовать себя в другой одежде. Ладно, приедем на курорт, там всё и куплю. Там, конечно, всё намного дороже, но я ведь всё равно собрался деньги тратить.